Когда образец далеко, то копия кажется оригиналом. В москве достаточно небольшого числа рекомендательных писем, чтобы познакомить иностранца со множеством людей, выдающихся либо богатством, либо положением, либо умом. Поэтому дебют путешественника здесь не труден. Я был приглашен отобедать на даче, расположенной в черте города, но чтобы добраться до нее, пришлось милю ехать вдоль каких то прудов и пересекать поля похожие на степи а приближаясь к самой вилле я увидел за парком густой и темный еловый лес начинающийся непосредственно за городом лесное уединение в двух шагах от москвы я вошел в деревянный дом новая странность в москве и богатый и бедный спят под деревянным кровом в бревенчатом, обшитом досками срубе. Зато внутри дощатые избы богачей соперничают в роскоши с самыми пышными дворцами Европы. Та, в которой меня принимали, показалась мне удобной и прекрасно обставленной. Хотя владелец живет в ней только летом, зим уже проводит в центральной части Москвы. Обедали мы в саду и в довершении оригинальности под тентом. Разговоры, хотя и очень оживленные и вольные, общество состояло из одних мужчин, были вполне приличны, что является большой редкостью даже у народов истинно цивилизованных. Среди присутствовавших были люди, много повидавшие на своем веку и много читавшие. Их суждения показались мне верными и тонкими. Русские обезьянничают во всем, что касается светских обычаев, но те из них, которые мыслят, такие правда наперечет превращаются в интимной беседе снова в своих предков греков наделенных наследственной тонкостью и остротою ума обед пролетел очень быстро хотя на самом деле он был довольно длинин заметьте что своих сатрапезников я видел впервые а хозяина дома во второй раз восспание об этом обеде относится к числу самых приятных впечатлений всего моего путешествия. Перед тем, как описать Москву, мне кажется не лишним охарактеризовать русских в общих чертах, поскольку я успел с ними познакомиться во время краткого пребывания у них на родине. Но хотя мое пребывание и было непродолжительно, зато я внимательно наблюдал и постоянно сравнивал виденные факты. Разнообразие объектов наблюдения может до известной степени компенсировать недостаток времени для путешественника, поставленного как я, в исключительно благоприятные условия. Вообще я человек, склонный к восхищению. Тем большего доверия заслуживаю я, следовательно, в тех случаях, когда не восхищаюсь. В целом, русские, по моему мнению, не расположены к великодушию. Они не верят в него, и имея они смелость, отрицали бы самое существование такого чувства. Во всяком случае, они его презирают, потому что лишены внутреннего мерила для него. У русских больше тонкости, чем деликатности, больше добродушия, чем доброты, больше снисходительности, чем нежности, больше прозорливости, чем изобретательности, больше остроумия, чем воображение, больше наблюдательности, чем ума. но больше всего в них расчетливости. Они работают не для того, чтобы добиться полезных для других результатов, но исключительно ради награды. Творческий огонь им неведом. Они не знают энтузиазма, создающего все великое. Лишите их таких стимулов, как личная заинтересованность, страх наказания и тщеславие, и вы отнимете у них всякую способность действовать. В царстве искусств они рабы, несущие службу во дворце. Горные высоты гения им недоступны. Целомудренная любовь к прекрасному их не удовлетворяет. Истинное величие духа черпает награду в самом себе. Но если оно ничего не просит, оно требует многого, ибо оно стремится сделать людей лучше. Здесь же оно сделало бы их худшими, потому что его сочли бы только маской. Милосердие называется слабостью у народа, ожесточенного террором. Беспощадная строгость заставляет его сгибать колени. Крайность, наоборот, придает ему дерзость.